Хотя он не отдавал себе в этом отчета, до сих пор пассивность жены его устраивала. Он знал, что чем меньше она суетится, тем меньше шансов, что она выдаст хранимую в сердце тайн. И тут на них сваливается Винни и хочет все перевернуть. Это очень не нравилось ему. И не понравилось еще больше, когда он заметил, что она неодобрительно смотрит на его пристрастие к виски и явно раздумывает, как бы вмешаться. К счастью, Винни была сделана не из того теста, чтобы добиваться своего любой ценой. А в этом смысле она, похожа была на отца. Способная сделать большое усилие и многого при этом достичь, она спустя какое-то время сдавалась и опускала руки. Активность ее постепенно сошла на нет, и вскоре она поймала себя на том, что бродит по дому так же бестолково и полусонно, как мать, и все валится у нее из рук. И еще она поняла, что ужасно скучает. Правда, ей и на сей раз удалось привести в какой то порядок материн гардероб, и она где лестью, где уговорами убедила мать надевать красивые платья, а в беспорядке валявшиеся в спальне. Наведя в доме с помощью метода, который ей за два года вбили в голову в школе относительную чистоту и разложив по местам вещи, Винни обнаружила, что интерес к домоводству в ней стремительно угасает и что жизнь в доме 53 по Малком Роуд невыносимо скучна. Она послала несколько писем школьным подругам. Не важно, что она в них писала, правду ли, выдумывала ли, что-нибудь о болезни, разумеется, не заразной, или об атмосфере несчастья, царящей в доме. Важно, что своей цели она достигла. Вскоре ей пришло сразу два письма, в которых ее приглашали провести остаток каникул в гостях. К этому времени и отец, и мать были готовы к тому, чтобы расстаться с ней без особого сожаления. Слишком она досаждала им своими претензиями. Так что простились они спокойно. Мистер Мабл вручил ей еще один чек, Отчасти из благодарности, отчасти же потому, что Винни считала это естественным, а в нем на минуту даже проснулось былое тщеславие, ведь его дочь едет в гости в семью, у которой, кажется, есть даже фамильный герб. Жизнь их в последнее время вообще стала странной и нереальной, и они не увидели ничего особенного в том, что отпускают 16-летнюю дочь одну к незнакомым людям сотни фунтов сумочки. В конце концов, годовой доход мистера Мабло составлял почти 1200 фунтов, Триста из них составляли долю винни, но из оставшихся 900 он был не в состоянии истратить даже четверть. Если у тебя в год оказываются лишними целых 500 фунтов, то не будешь же ты делать проблему из нескольких сотен, особенно если каждая минута, которую ты проводишь бодрствуя, наполнена страхом перед виселицей. Глава тринадцатая Мало-помалу в доме восстановился тот мрачный покой, который был так бесцеремонно нарушен приездом дочери. Правда, войти в прежнюю корею супругам удалось не без труда. А когда все-таки удалось, надмерным их бытием, если постоянно давящий страх может быть назван мирным бытием, нависла новая опасность. Опасность куда более грозная, ибо ее воплощала в себе мадам Коллинс. У портнихи француженки лопнуло терпение. Почти шесть месяцев миновало с тех пор, как она в последний раз внесла на свой банковский счет ощутимую сумму. Если кому-нибудь пришло в голову выяснить, из какого источника пришли эти купюры, он неминуемо наткнулся бы на мистера Мавла. После роковой субботы, когда этот глупый мальчишка Джон разбился вместе со своим мотоциклом, мадам Коллинс какое-то время ждала, пока все вернется на круги своя. Но ожидание слишком затянулось. Швейная мастерская в пыльном дальческом переулке и скучный муж — все это надоело ей сверх всякой меры. Она решила, что угодно только не это. Она хотела начать действовать еще перед Рождеством, но появилась Винни. Когда мадам Коллинз зашла проведать старых знакомых, эта девчонка смерила ее таким наглым и высокомерным взглядом, что она растерялась и подумала, лучше подождать еще, чем наживать себе такого врага.